«Надеюсь, что он спит не так, что его не добудешься», — сказала мисс хебершем «Он не спит», — сказал дядя. «Он готовит себе завтрак». «Готовит завтрак?» — сказала мисс хебершем И тут он увидел, что, несмотря на свою прямую спину и эту шляпу, которая ни разу не шелохнувшись, не сдвинувшись, сидела прямо на самой макушке, будто не приколотая булавкой, а просто от такой неподвижно устойчивой посадки шеи, как у негритянок, которые носят на голове всю многосемейную стирку. она совсем обессилила от перенапряжения и от этой ночи без сна. «Он деревенский человек», — сказал дядя. «Для него всякая еда с утра, как только рассветет настоящий обед». Миссис Хэмптон сейчас в Мемфисе у дочери, которая вот-вот родит, а единственная женщина, которая станет готовить человеку завтрак в половине четвертого утра, — это жена. Ни одна городская кухарка не согласится на это. Она придет в свое время около восьми и вымоет посуду. Дядя не постучался. Он начал было открывать дверь, потом остановился и, оглянувшись, посмотрел мимо них двоих туда, где у нижних ступенек крыльца стоял Алик Сендер. «Не думай, что ты увильнешь от того только, что твоя мама не голосует», сказал он Алику Сендеру. «Иди-ка и ты сюда». Затем дядя открыл дверь, и на них сразу прохнуло запахом кофе и жареной свинины, и они пошли по линолеуму к слабо пробивавшемуся свету в глубине передней потом по линолеумовой дорожке через столовую, обставленную старомодной мебелью, взятой на прокат в Гранд рэпидсе и вошли в кухню, где ярко и весело пылала топившаяся дровами плита. А у плиты над шипящей сковородкой стоял шериф в нижней сорочке, в брюках со спущенными подтяжками, в носках и с клокоченными после сна волосами, торчащими во все стороны, как у десятилетнего мальчишки, В одной руке мешалка для теста, в другой — кухонное полотенце. Шериф уже повернул свое громадное лицо к двери, прежде чем они вошли, и он увидел, как его маленькие жесткие светлые глаза скользнули с дяди на мисс Хебершем, на него, и потом на Алика Сэндера. И за эту секунду глаза его не то чтобы расширились, но маленькие твердые черные зрачки — сжались на миг до булавочной головки. Но шериф все еще ничего не говорил, только уставился теперь на дядю, и теперь маленькие твердые зрачки как будто даже опять расширились, как вот когда переводишь дыхание и перестает теснить в груди. И в то время, как все они трое стояли молча, не сводя глаз шерифа, дядя быстро сжатый и коротко рассказал всё, с того момента накануне вечером, когда он увидел, что Лукас хочет ему что-то сказать, или, вернее, попросить о чем-то, и до того, как он десять минут тому назад вошел к дяде в комнату и разбудил его, и когда он замолчал, они снова увидели, как маленькие жесткие глаза скользнули, мигая флик-флик-флик по их трем лицам, и опять уставились на дядю чуть ли не на двадцать секунд и уже не мигая. «Вы бы не явились ко мне с такими росказнями в четыре утра, если бы это не была правда», — сказал шериф. «Вы слушаете не только двух шестнадцатилетних мальчишек», — сказал дядя. «Напоминаю вам, что мисс Хебершем была там». «Можете не напоминать», — сказал шериф. «Я этого не забыл и вряд ли когда-нибудь забуду». И шериф повернулся. Громадный человек, и уже далеко за пятьдесят. Никто бы и не подумал, что он может так быстро двигаться. Дано даже как будто и незаметно было, однако он уже успел снять другую сковородку с гвоздя на стене за плитой и уже почти повернулся к столу, где только сейчас он заметил, увидел половину копченого окорока. Оказалось, он даже еще и не двинулся, Взял большой кухонный нож, лежавший около окорока, и все это прежде, чем дядя успел заговорить. «Так вот, как мы это успеем? Вам придется ехать за 60 миль в Гаррисберг к районному прокурору и взять с собой мисс Хебершем и этих мальчиков в качестве свидетелей и постараться убедить его подать ходатайство об эксгумации трупа Винсона Гаури». Шериф быстро вытер ручку ножа полотенцем. «Мне кажется, вы сказали, что в этой могиле нет Винсена Гаури». «Официально он там», — сказал дядя. «По актам гражданского состояния нашего округа он там. И если вы, живя здесь и зная мисс Хебершем и меня на протяжении всей вашей служебной карьеры, считаете нужным спрашивать меня об этом дважды...» Как же, по-вашему, отнесется к этому Джим Холлодей? Затем вам надо будет ехать 60 миль обратно с вашими свидетелями и этим ходатайством и убедить судью Мэйкокса выдать ордер. Шериф бросил полотенце на стол. «А надо ли?» Мягко и как-то почти рассеянно бросил он. И тут дядя остановился, не договорив фразы, и уставился на него. А шериф повернулся от стола с ножом в руке. А, сказал дядя. И вот я еще о чем подумал, сказал шериф. Удивляюсь, как вам это не пришло в голову, а может и приходило. Дядя все смотрел на шерифа. И вдруг Александр, он даже не вошел, а стоял позади всех в дверях из столовой в кухню, сказал. Ровным, безразличным голосом, как будто машинально читая какое-то ловко составленное объявление, рекламирующее что-то, чего у него нет, да вряд ли когда-нибудь и понадобится. А может, это и не мул был? Может, это была лошадь?